Последний вопль Берема был страшен, но в нем отчетливо слышалось торжество. Распятое тело содрогнулось в конвульсиях. Темная кровь хлынула на самоцветы, гася их огненный блеск. «Берем! Там никого нет! Все это вранье!» Карамон с хриплым криком кинулся к умирающему, зная, что вечный человек все равно не умрет. Что он? Он? Потом он остановился. Скалы над его головой начали содрогаться. Дно ручья под ногами заходило ходуном. Стремительное течение черной воды неожиданно прекратилось. Поток остановился, как-то неуверенно плеща на камне, и словно бы не зная, куда течь дальше. Дракониды встревоженно закричали. Карамон смотрел на Берема, на его разбитое тело, приглажденное к изломанному камню. Оно шевельнулось еще раз, словно бы испуская последний вздох, и замерло совсем, а внутри колонны какой-то миг мерцали два светящихся силуэта. Потом и они исчезли. Вечный человек был мертв». Танис оторвал голову от каменного полутронного зала как раз вовремя, чтобы увидеть Хабгоблина, собирающегося пырнуть его копьем. Поспешно перекатившись, Танис схватил его ногу в сапоге и рванул. Нападавший рухнул на пол, и другой воин, тоже Хабгоблин, только в латах другого цвета, немедля раскроил ему голову булавой. Танис поспешно вскочил. «Надо выбираться отсюда. Надо как можно скорее разыскать Лорану». На него бросился драконит, и Танис нетерпеливо проткнул его мечом, едва припомнив, что меч следовало поскорее выдернуть, покуда тело не обратилось в камень. Чей-то голос выкрикнул его имя. Танис повернулся и увидел государя Сота, стоявшего подлики Тиары. Обоих окружали воины-призраки. Тиара с ненавистью глядела на него, указывая рукой. Государь Сот подал знак, и неупокоенные хлынули с возвышения вниз точно река смерти, уничтожавшие на своем пути все живое. Танис хотел бежать, но далеко ли убежишь в сплошное толчее? Он отчаянно прорубал себе путь, уже ощущая спиной наползающий холод и от страха едва не теряя сознание. И в это время прозвучал чудовищный треск. Содрогнулся под ногами каменный пол. Сражение, кипевшее вокруг, прекратилось само собой. Каждого заботило только одно — устоять. Танис, непонимающе огляделся, гадая, что происходит. Огромный кусок покрытого мозаикой камня свалился с потолка, угодив прямо в гущу драконидов, тщетно пытавшихся отскочить. За первым камнем посыпались еще и еще — Со стен падали факелы, а прокинутые свечи гасли в лужах растекшегося воска. Подземный гром делался все слышнее. тани соглянулся на неупокоенных и увидел, что даже они замешкались, испуганные и вопрошающие, оглядываясь на своего вожака. Пол внезапно ушел из-под ног. В поисках опоры тани схватился за какую-то колонну. Сокрушительная волна тьмы накрыла его. «Он предал меня!» Гнев владычицы затопил сознание полуэльфа. Гнев и ярость, от которых череп, казалось, готов был вот-вот разлететься. Он закричал от боли и схватился за голову. Тьма делалась все плотнее. Так Хизис угадала грозившую ей опасность и прилагала неистовые усилия, чтобы дверь, приоткрытая ею в мир, все-таки не захлопнулась. В зале не осталось ни единого проблеска света. Крылья ночи распростёрли над ним непроницаемую черноту. та не слышал, как повсюду кругом него перекликались и ощупью искали друг друга дракониды. Там и сям раздавались голоса офицеров, пытавшихся навести хоть какой-то порядок и пресечь панику, готовую вот-вот охватить войско. Все чувствовали, как истаивает могущество их богини. Вот гневно прозвенел и неожиданно смог голос Китиары. Жуткий раздирающий грохот, за которым последовали крики боли, сказал Танису, что все гигантское здание готово было вот-вот рухнуть им на головы. ларана закричал он. Поднялся, шатаясь, и вслепую попытался идти, но волна мечущихся драконидов тут же сбила его с ног. Сталь гремела о сталь. Откуда-то снова раздался голос Китиары. Она призывала свои войска. Борясь с отчаянием, Танис в очередной раз поднялся с пола. Резкая боль пронзила его руку. Яростным движением он отмахнулся от удара меча, нацеленного на него в темноте, и чтобы его мочепнул ногой нападавшую тварь. Новый удар грома заставил сражавшихся забыть друг о друге. Все, кто был в храме, одновременно подняли головы и затаили дыхание, вглядываясь во тьму над собой. Смокли все голоса. Так Хизис, владычица тьмы, зависла над ними, воплотившись в образе пятиглавой драконицы, присущим ей на этом плане бытия. Гигантское тело переливалось мирядами красок. Их было столько, слепящих, помрачающих разум, что рассудок не мог вместить ее жуткого величия и вовсе забывал, что же такое цвет. Все бесцветное. Не зря ее так называли. Пять голов разевали громадные пасти. Множество глаз горело огнем, вожделея поглотить этот мир. «Вот и все», — подумал Танис с отчаянием. «Вот и все. Она победила». а мы. Богиня торжествующе вскинула все пять голов, и купол над ней раскололся пополам. И старский храм начал корчиться, изменяясь, воссоздавая себя, возвращаясь к своему первоначальному облику, к тому, каким он был до того, как зло извратило его. Тьма внутри зала заколебалась и рассеялась под серебряными лучами солинари, которую гномы называли «ночная свеча».